Глава 3: Таинственный незнакомец. Мы приехали. Я открыла глаза и встретилась взглядом с многоэтажным зданием, где и находился отель, в котором я проводила добрую часть своего времени. Вероятно, от того, что меня так часто не было дома, Дима засмотрелся на иную девушку. «Спасибо, что подвезли». Отозвалась я, желая как можно скорее выбраться из автомобиля и погрузиться в работу. Я надеялась на то, что труд отвлечет меня и не позволит глупостям совершиться. Постойте. Поймав меня за руку, остановил меня мужчина, любезно доставивший меня к месту работы. Я так и не узнал имя той, которой сегодня смог помочь. Имя? Да, как вас зовут? Аня. Эхом отозвалась я напираясь на дверь аня приятно познакомиться мое имя услышать вам не интересно вы так спешите что готовы убежать прямо сейчас да я действительно спешу заверила я мужчину и наконец-то распахнув дверь выскочила из салона спасибо за помощь во сколько вы заканчиваете не унимался мой новый знакомый Мне кажется, мы еще до конца так и не познакомились с вами». «Поверьте, это того не стоит, вы зря потеряете время». Отойдя на приличное расстояние и обернувшись к машине, выкликнула я. «Я благодарна вам за помощь. Прощайте». Каким бы ни был этот мужчина, прекрасным не только внешне, но, вероятно, и душой, я не готова была раскрыться и начать что-то новое даже несмотря на то, что душа говорила иное. Она от чего то трепетала и тянулась к этому мужчине, но разум брал вверх и просил опомниться. «Нет, Таня, я не буду с вами прощаться. Что-то мне подсказывает, что в скором времени мы вновь с вами увидимся». Я кивнула ему головой и поспешила в сторону работы. «А что, если плюнуть на все и упасть в этот омут с головой?» Ведь с первых минут он мне так сильно приглянулся, что я готова была задушить его поцелуем. И как мне показалось, он совершенно был бы этому не против.